Забыли счет предъявить. И, надейся. Предъявит. через год, через пять лет. Хорошо бы и самому предъявить этот счет. Есть кому. Горячая вода, холодная вода, бушует кровь. Вот так, вот так, еще, еще круче. По записочке от Тамары Ивановны тут же... В Медведкове, совсем вроде невидном магазинчике, купил Павел финский отличный костюм. Рубашку с кружевцами на груди, как для жениха. Выбрал галстук, не из худших. Нашлись и хорошие туфли, тоже финские. Там же, где примерял все это, в комнатенке товароведа, переоделся во все новое, бросив в угол свои измученные туркменским солнцем костюм, расплатился, прибавил сверху, все как положено, выслушал от товароведа древнейшую одесскую байку про шмаровоза, который, переодевшись, превратился в лорда, и лордом, именно лордом, вышел на Полярную улицу, главный в Медведкове проспект. Высокий поджарый, жарой, черный от загара, явно не курортного, синеглазый, сильный, да-да, сильный ловящие взгляды женщин, этих природных товароведов, еще и оценщиц. Чего вы стоите, мужички? Лорд он, лорд, но этот лорд дробел в душе. Надо бы сейчас идти к сыну, а он все же еще вчера решил сперва повидать Костика. А что Костик? Главным был сын. Почему его вдруг сразу потянуло к мальчику? которого помнил совсем маленьким. Да он и сейчас еще был всего лишь мальчуганом, встреча с которым сулила одну только боль. Не смог бы Шорохов, сколько бы не думал, понять, что влекло его так властно к сыну. Инстинкт, любовь — все не то, не совсем еще то. Хотя и инстинкт, и любовь, конечно же, владели им. Но мы хватаемся, когда нам худо, «За надежду. Это главное — за надежду. Как за спасение. А сын сейчас был для Павла Шорохова надеждой. Когда нам худо, когда наша собственная жизнь явно не удается, мы обращаемся к своим детям, веря, надеясь, что у них получится, что они возьмут от жизни то, чего не удалось взять нам». В детях тогда начинаем искать мы смысл своего дальнейшего существования. Но и это не все. Была вина перед сыном. Все пять лет эта вина жгла Павла. Когда нам худо, мы особенно чувствительны. Мы начинаем выучиваться науке понимания, сочувствия, вины, надеясь, что и к нам также отнесутся близкие люди. Но и это не все. Еще не все. Когда тебе близко к сорока, когда разрушилась семья, померли отец и мать, когда запас твоего времени молодого почти исчерпан, вот тогда-то и начинаешь понимать, что наново зажить очень трудно, что в прошлом, в прожитом надо искать опору а прошлое было перечеркнуто, и только сын. Ну и это не все. Итак, он все же решил сперва ехать к Костику. От встречи с другом он ждал того подпора, который у друзей только и можно найти. Помощи ждал не в делах, не в практических советах, а в неуловимости этой в дружеском этом участии, делающем нас сильней, а уж потом к сыну. Шорохов почему-то верил, что в разгар лета сын остался в Москве. То была с горечью уверенность. Заброшен, конечно же, его сережка, предоставлен самому себе. Костик жил в самом центре старой Москвы, на Гоголевском бульваре, в доме из розоватого камня Туфа, кажется. Этот камень добыл для строительства дома